Глава двадцать шестая. «Никитушка, ну скажи ты мне, разрешила госпожа или нет?» Услышала я женский голос, дрожащий от слез. «Извелась я вся. страшно так как. А вдруг погонит?» Из приоткрытой двери гостиной доносились всхлипывания. Хоть подслушивать и подглядывать не входило в мои планы, любопытство пересилило, и я, приоткрыв дверь, заглянула внутрь. Картина предстала примерно такая, как я и ожидала, услышав разговор. Женщина, лет тридцати, уткнувшись в плечо Никиты, тихо плакала, а он растерянно поглаживал ее по спине. — Ты, Маруся, не боись, — спрошу я, — даст богиня и разрешит. — А ежели чего, личеводок все равно помогать буду, и реветь тут нече, и ж болото устроило, — грубовато успокаивал он. Интересно, девки пляшут. Женщину я не знала. Вероятно, она одна из тех, кто пришли сегодня утром. А вот Никитин голос узнала сразу: он всегда, когда волнуется, использует старомодные выражения. Послышался горестный всхлип, я решила, что услышала достаточно пора было вмешаться. Ну, полноте, успокаивайся. Еще никто никуда не выгнал, а ты слезы льешь. И ладно бы. Фраза оборвалась. Когда они заметили меня, женщина отпрянула, смущенно вытирая ладонью щеки и забавно шмыгая покрасневшим и слегка опухшим носом. Никита застыл с виноватым выражением лица. Что здесь происходит? спросила я тихо, но тут же поморщилась от собственной интонации. Я вовсе не хотела никого пугать, но женщина вздрогнула. Госпожа Арина, Маруся вот пришла сегодня, чтобы служить, значит, в доме. Тихо произнес Никита и, слегка развернувшись, подтолкнул женщину ко мне. У нее трое детей, младший, всего пять лет. Но она готова работать изо всех сил, правда. Да и дети не доставят проблем. Они тихие и едят совсем немного. Он замолчал, вопросительно глядя на меня. Я же ждала продолжения, не понимая причины слез и беспокойства женщины. В комнате повисло неловкое молчание. Ну и в чем дело? Наконец спросила, пытаясь понять, что происходит. Никита, только что такой уверенный, вдруг смутился. «Что-то не так? Нужна комната побольше? Что?» Ситуацию спасла Ульяна, которая уже какое-то время стояла, облокотившись на дверной косяк, и слушала нас. Оказалось, в этом мире хозяева неохотно нанимают женщин с детьми. Считается, что дети мешают работать в полную силу, требуя внимания и заботы. «Даже с одним ребенком устроиться сложно, не говоря уже о трех. «Вот в чем проблема», — пояснил Никита, увидев мой вопросительный взгляд. Еще в деревне, когда грузили вещи на телегу, соседка еешная начала говорить, что затея бесполезная, что прогонят ее, И вертается она домой, только ноги измает, и свои, и детей. Вот она и накрутила себя. Успокоить не могу». Он кивнул на женщину, стоявшую рядом. А куда и деваться? Муж погиб в прошлом году, оставив помимо двух общих детей, еще и дочку от первого брака, а я пообещал помогать. Госпожа Арина, прошу за нее, оставьте в доме. У них совсем есть нечего, а до лета еще далеко. Она работящая и умелая, верой и правдой служить будет. Маруся смотрела на меня огромными глазами и так энергично кивала, соглашаясь с каждым словом Никиты, что я начала опасаться, как бы у нее голова не отвалилась. Маруся, спокойно начала я глядя ей в глаза, хочу, чтобы ты знала, оставить тебя в доме для меня не проблема. Твои дети тоже найдут здесь свое место, и их присутствие меня ничуть не смущает. Впредь, прежде чем лить слезы и тратить нервы, лучше сначала узнать ответ на свой вопрос. Она подняла на меня полные сомнения глаза, но ее взгляд тут же потеплел, и вдруг слезы снова хлынули ручьем. «Спасибо вам! Спасибо!» Говорить ни за что не стало. Меня вполне устраивало, что женщина будет мне благодарна. «Я... я обещаю преданно служить вам, пока вы будете нуждаться в моих услугах. Вы мой спаситель!» Больше говорить было не о чем. И вновь я вышла из комнаты. Следом за мной поспешила Ульяна, явно довольная моим решением. Для того, чтобы поприветствовать людей, попросила Никиту всех организовать. И теперь я стояла посреди гостиной и приветливо улыбалась группе людей, собравшихся передо мной. Пока пятеро мужчин и три женщины, которых сопровождали три девочки разного возраста. Старшая выглядела лет на шестнадцать, средняя — на двенадцать, а младшая едва достигала пяти. Все они казались немного напряженными, даже малышка, которая пряталась за юбку уже знакомой мне Маруси. Но в глазах каждого читалось желание начать новую жизнь. «Добро пожаловать», — произнесла я, стараясь, чтобы мой голос звучал тепло и ободряюще, и обвела взглядом каждого из присутствующих. «Мы рады, что вы решили присоединиться к нам, надеясь на долгое и взаимовыгодное сотрудничество. Марфа, наша домоправительница, поможет вам разместиться. Познакомимся поближе чуть позже». Пока Марфа занималась новоприбывшими, мы с Никитой, Ульяной и Василием отправились в кабинет, чтобы обсудить планы на ближайшее будущее. После короткого совещания решили, что Никита будет руководить мужскими работами в доме, Василий — всеми работами в поместье, а Марфа — женским персоналом. Я хотела задействовать и Николая, но он отказался, сославшись на слабое здоровье. «Итак, перейдем к первоочередным задачам. Сейчас вы оба занимаетесь печами», — обратилась я к Никите и Василию. «Их нужно запустить и проверить сегодня же», — дождалась синхронного кивка и продолжила. «Никита, от тебя нужен отчет обо всех необходимых работах по дому и прилегающей территории. Что нужно ремонтировать, какие работы провести?» — опять кивок. «Василий, ты подготовишь полный отчет по поместью. Сколько людей в каждой деревне, сколько продуктов есть и сколько нужно. Если покупать живность, то какую и в каком количестве?» чем люди занимались при бароне. Меня интересует, что производили гончары, что сеяли на полях, чем вообще занимались жители. Хочу сначала понять, что мы имеем, и только потом решать, в каком направлении будем развиваться. И сделать это нужно срочно. Людей нужно кормить, а продуктов почти нет. Назрела необходимость ехать в город. Мужчины внимательно слушали, время от времени одобрительно переглядывались. Их реакция придала мне уверенности, уважение нужно заслужить, и мне казалось, что сегодня я заложила первые кирпичи в основании этой важной стены. Я едва перевела дух после совещания, мечтая найти тихий уголок и прийти в себя после этого безумного утра, но судьба распорядилась иначе. Меня нашел Матвей. Его обычно беззаботное лицо было напряженным, а брови сдвинуты. «Госпожа Арина!» что то с гришей не так сказал он нахмурившись я беспокоюсь он какой то тихий совсем на себя не похож зашел сейчас на кухню а он сидит на окне нахохлился и не шевелится марфа сказала что даже угощение от нее не принял вот это последнее обстоятельство меня особенно насторожило гриша и отказался от вкусного